Домсерт моем. Остриё бритвы. Роман. Перевод с английского. Издательство Радуга, Москва, 1985 год. Читает Николай Козий. Предисловие. Первая книга Уильяма Соммерсета Моэма, 1874-1965 годы. Роман Лиза из Ламбета увидела свет в 1897 году. Последняя прижизненная публикация. Автобиографические заметки «Взгляд в прошлое» печатались осенью 1962 года на страницах лондонской Сандиэкспресс. 65 лет их разделяющие – время литературной деятельности маститого английского автора, прозаика, драматурга, эссеиста, литературного критика. Литературная биография писателя – как он сам признавал, сложилось удачно. Лиза из Ламбета, воссоздавшая быт и нравы лондонских трущоб конца прошлого века, моему часто приходилось там бывать, когда он изучал медицину при больнице святого Фомы, большого успеха не имела. Однако же и ревнители чистоты нравов, устроившие остервенелый разнос книгам Харди тест из рода Дербервилей 1891 год и Джуд Незаметный 1896 как-то обошли вниманием роман Моэма. Может быть потому, что шельмование Джуда, имевшее место незадолго до появления Лизы, разрядило их критический запал. Как бы там ни было, книга Моэма, получила даже несколько благожелательных отзывов, и это укрепило начинающего автора в решении предпочесть литературную карьеру медицинской. Он долго пробивал свои пьесы, но раз попав на сцену, они имели у публики стабильный успех, и хотя сейчас их известность, в отличие от его романов и рассказов, изрядно померкла, В то время они принесли автору достаточно денег, чтобы вести независимый образ жизни. Читатель, конечно, заметит, что в книгах Моэма нередко заходит разговор о деньгах. Иной раз этого требует сюжет, как, например, в романе «Остреё бритвы» 1944 год, В других случаях разговор возникает применительно к собственному творчеству писателя. Моэм не скрывал того факта, что пишет не ради денег, а для того, чтобы избавиться от преследующих его воображения замыслов, характеров, типов. Но при этом отнюдь не возражает, если творчество обеспечивает ему, помимо прочего, еще и возможность писать то, что он хочет» и быть самому себе хозяином в том мире, где все решают деньги. Законное с точки зрения здравого смысла желание художника многими критиками воспринималось, да и продолжает восприниматься, как убедительное свидетельство пресловутого моемовского цинизма, миф о котором сумел пережить писателя-долгожителя. Между тем, речь может идти уж никак не о корыстолюбии, но о жизненном опыте человека, который изведал бедность в юности и достаточно насмотрелся картин униженности, нищеты и бесправия, чтобы понять бедность в ореоле святости и кроткого смирения, выдумка буржуазных филантропов. Нищета не украшает, а растлевает и толкает на преступления. Вот почему моим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 Можно представить, как это и другие подобные высказывания в книге «Подводя итоги» 1938 год, позднее прозвучавшие в таких сочинениях эсэйско-автобиографического плана, как «Записная книжка писателя» 1949 и «Точки зрения» 1958, могли взбесить самодовольных жрецов изящного – кичащихся своей принадлежностью к числу избранных и посвященных. С их точки зрения цинизм, еще мягко сказано о коллеге по творческому цеху, который позволяет себе утверждать умение правильно охарактеризовать картину, ничуть не выше умения разобраться в том, от чего заглох мотор». Будущий писатель родился в семье служащего британского посольства в Париже, рано потерял родителей и воспитывался у дяди Викария в городке Витстебл на юго-западе Англии. Там Моэм окончил среднюю школу. Об этих годах его жизни читатель может составить представление по двум романам, переведенным на русский язык. «Бремя страстей человеческих». 1915 год, и «Пироги и пиво или скелет в шкафу» 1929 год. В первом воссозданы переживания ранимого увечного мальчика, одинокого среди грубоватых здоровых сверстников и в доме родственников Пуритан. Во втором выведен самодовольный подросток, юный снобб, зараженный предрассудками среднебуржуазной среды, от которых он не без труда избавляется. Много позже, в предисловии к записной книжке, Моэм, говоря о себе в третьем лице, упомянет бунт против образа мыслей и обычаев той среды, в которой он вырос. Демократизм его таким образом качество благоприобретенное, плод наблюдений, самовоспитания и выработки непредвзятого взгляда на вещи, что лишний раз опровергает легенду о цинизме писателя. Демократизм сослужил ему хорошую службу и в чистой литературной сфере. Благополучная литературная биография немыслима без взаимопонимания между автором и читателем, их непрерывающегося благожелательного контакта. Уважительное отношение Мойма к труду и ремеслам, следствием своим, имело стой же уважительный подход к потенциальному читателю, каковым мог быть ремесленник или рабочий. Питатель неизменно выступал против нарочитой усложненности формы, заведомой неясности выражения мыслей, Особенно в тех случаях, когда непонятность рядится в одежды аристократизма. Автор затуманивает свою мысль, чтобы сделать ее недоступной для толпы. Подводя итоги. «Я отказываюсь верить», — там же прокламирует моим «что красота — это достояние единиц, и склонен думать, что искусство — имеющее смысл только для людей, прошедших специальную подготовку, столь же незначительно, как те единицы, которым оно что-то говорит. Подлинно великим и значительным искусством могут наслаждаться все. Искусство касты — это просто игрушка. Это принципиальное положение эстетики Моэма стоило ему симпатий рафинированной элиты но зато завоевала широкого читателя. Он ведь не только наставлял, стиль книги должен быть достаточно прост, чтобы любой, сколько-нибудь образованный человек мог читать ее с легкостью. «Десять романистов и их романы» 1948 год. Он всю жизнь воплощал эти рекомендации в собственном творчестве. «Моэма» легко читать, Но за этой легкостью кроются кропотливая работа над стилем, высокий профессионализм, культура мысли и слова. Легковесность проблематики, облегченность художественных решений тут решительно ни при чем. Однако упреки в том и другом и по сей день высказываются по его адресу. В какой-то мере это объясняется тем, что моем писал лишь о том, что знал досконально. Поэтому некоторые существенные области жизни, к которым он не имел прямого касательства и которые не мог наблюдать вочию выпали из круга непосредственного изображения в его книгах. Война, революционные движения эпохи, жизнь трудящихся классов, коридоры власти. Он вообще полагал, что писателю... Не дело заниматься политикой, поскольку дело это пагубно сказывается на творчестве. Как обобщение это мнение не выдерживает критики, его опрокидывает практика мастеров политического романа в литературах XX века. Имеется в виду, конечно, политический роман как явление художественного письма, а не попытки представить политические идеи в прозаическом обрамлении, Иллюстративность литературе их вправду противопоказана. Но пути, какими политика, история, время, проникают в ткань художественного произведения и в нем запечатлеваются, воистину неисповедимы. История литературы свидетельствует, если писатель подходит к жизни вдумчиво, ответственно и честно – Он так или иначе отобразит в своих книгах политические реалии эпохи и даст им оценку. Литературный дебют Моэма выпал на последние годы правления королевы Виктории, когда Британская империя была в зените могущества. Скончался писатель, когда империя фактически прекратила свое существование. Если подходить к написанному с формальными мерками. Остается признать, что в романах и рассказах Моэма нет суждений по экономическим и политическим аспектам империализма. Но формальный подход тем и плох, что формален. За века своего существования Британская империя выработала особую форму общественного сознания, окончательно сложившуюся в викторианскую эпоху. Эта форма представляла собой сложный, покоящийся на иерархическом принципе комплекс норм поведения, нравственных ориентиров, социально-политических ценностей и психологических установок. Его неотъемлемыми слагаемыми были концепция британского офицера и джентльмена и неприступаемость грани между «белым человеком», «сахибом» и «туземцем». Короче, это был традиционный британский снобизм, обогащенный опытом многовекового колониального господства. Не приходится поэтому удивляться, что нравственная и эстетическая критика мира буржуа почти во всех произведениях Моэма выливается, как правило, очень тонкое, едко ироническое развенчание снобизма, опирающееся на тщательный отбор характерных словечек, жестов, черт внешнего облика и психологических реакций персонажа. Эстетствующий сноб Элрей Кир «Пироги и пиво», помощник губернатора Гонконга Чарльз Таунсенд и его жена Дороти «Узорный покров» 1925 год, американец элиот Темплтон, потрясающая в своей гротескной убедительности квинтэссенция снобизма, острею бритвы, образы первого ряда. Но писатель не упускает случая выявить и припечатать социальный феномен на уровне персонажей второго, третьего, десятого плана, и каждый раз ему хватает для моментального портрета пары фраз неожиданного сравнения, одного-двух штрихов или единственной детали. У миссис Макэндрю, уже изрядно поблекшей, был такой воинственный вид, словно она засунула к себе в карман всю Британскую империю. Вид, кстати сказать, характерный для жен старших офицеров и обусловленный горделивым сознанием принадлежности к высшей касте. Луна и Груша. 1919 год. Снобизм, снедаемый честолюбием жены скромного адвоката, передан одним предложением. За 25 лет миссис Гарстин ни разу не пригласила в гости человека просто потому, что он ей нравился. Узорный покров. Верный традициям английской литературы – Искушенные в художественном анализе снобизма традициям Свифта и Джейн Остин, Диккенса и Текерея, Джордж Эллиот и Харди, Моэм язвит своей иронией не человека вообще, но лишь извращение его природы под влиянием нормативных требований социальных условностей.